2 сентября 37. -го. «Невозможно величайшие тайны изъяснять человеческими словами. Величие и красота беспредельности не укладываются ни в нашем ограниченном представлении, ни в наших терминах и должны оставаться в пределах несказуемого». Вспоминается, как еще в России, когда мы спросили поэта Блока, почему он больше не посещает религиозно-философские собрания. Он ответил Потому что там говорят о несказуемом. Пусть чуткость подскажет вам, где предел человеческим пояснением, где начинается это несказуемое. Ведь великие владыки не возглашают на перекрестках о создателях и творцах миров. Нужно иметь ключ, чтобы понять разбросанные намеки в трудах Блаватской. Если я и давала вам некоторое освещение, то это было лишь для вашего личного сведения. Но нигде никогда не будет сказано, что человек рождает Вселенную. Ведь не человек же рождает стихии. Чувствую, что накопила полный карман кармы за преждевременную выдачу, не подлежащего широкому оглашению.